«Ты действительно думаешь, что она сама прыгнула?» лойд пожал плечами. «Какое это теперь имеет значение?» «Конечно. Я думаю, что она прыгнула сама. А ты разве не прыгнул бы, если б он был твоим мужем?» Уитни посмотрел на свой стакан и с удивлением заметил, что там уже ничего нет. Он передал его Ллойду, и тот снова отправился к бару. Некоторое время они снова пели в молчании, наблюдая за закатом. «Что-нибудь слышно об этом парне Кални?» спросил наконец Уитни. «Ничего. Все дороги прочесаны, но его не нашли. Он где-то в пустыне, и если он будет идти по ночам и сумеет не сбиться с пути, он ускользнет от нас. Ну и что с того? Что он им расскажет?» «Я не знаю. Я тоже. Пусть уходит. Вот мое мнение». Уитни почувствовал себя не в своей тарелке. Лойд подошел к опасной черте. Уитни почувствовал себя еще более пьяным и обрадовался этому. Может быть, так он, наконец, соберется с духом и скажет то, что пришел сказать? Знаешь, что я тебе скажу? лойд подался вперед. Он теряет свою силу. Ллойд, я... Допил? Ага. Ллойд приготовил новые порции. Одну он вручил Уитни, и тот содрогнулся от первого же глотка. В стакане был почти неразбавленный джин. «Теряет свою силу», — повторил лойд вспомнив роль. «Сначала Дайна, потом этот парень Каллен. Его собственная жена, если она действительно была его женой, совершает затяжной прыжок без парашюта. Думаешь, это входило в его планы? Нам не стоит это обсуждать. И мусорный бак. Ты посмотри, что этот парень натворил». Ллойд. Ллойд качал головой. «Я ничего не понимаю. Все шло так хорошо, вплоть до той ночи, когда он пришел и сказал, что старая леди из свободной зоны умерла. Он сказал, что последнее препятствие исчезло с нашего пути. А потом стали происходить странные вещи». «Ллойд, мне действительно кажется, что нам не стоит. А теперь я просто не знаю». Наверное, следующей весной мы можем атаковать их наземными силами. Раньше нам отправиться никак не удастся. Но Бог их знает, чем они там вооружаться за это время. Мы-то рассчитывали застать их врасплох, но теперь ничего из этого не выйдет. Плюс еще мусорок, который копается где-нибудь в пустыне, и я абсолютно уверен, что он... «Лоид», — сказал Уитни тихим, сдавленным голосом, — «послушай меня». Лойд наклонился вперед. «Что случилось, старина?» «Не знаю даже, хватит ли у меня мужества спросить у тебя об этом», — сказал Уитни. Он судорожно стиснул стакан. «Я, Козырной Туз, Ронни Сайкс и Дженни Энгстрем, мы решили сматывать удочки. Пойдешь с нами?» «Господи, это сплошное безумие, говорить тебе такие вещи. Ведь ты его приближенный». «Сматываете удочки? А куда вы отправляетесь?» «Наверное, в Южную Америку, в Бразилию». «Надеюсь, это окажется достаточно далеко». Он замолчал в нерешительности, а потом продолжил. «Многие люди уже ушли. Ну, может, и немногие, но с каждым днем таких становится все больше. Они думают, что флэгу — крышка. Некоторые идут на север, в Канаду. Но там для меня чертовски холодно». «Я чувствую, что надо сматываться. Я бы пошел на восток, если бы был уверен, что они меня примут, и что мы сумеем прорваться». Уитни посмотрел на Лойда несчастным взглядом. У него было лицо человека, который знает, что зашел слишком далеко. «Все в порядке», — тихо сказал Лойд. «Я вас не выдам, старина». «Просто все здесь как-то разваливается», — сказал Уитни убитым тоном. «Когда вы уходите?» — спросил Лоид. Лоид подозрительно посмотрел на него. «Ну, считай, что я тебя об этом не спрашивал», — сказал Лоид. «Допил?» «Пока нет», — сказал Лоид, глядя в свой стакан. «А я допил». Он подошел к бару. Стоя спиной к Уитни, он сказал, «Я не могу». «Что?» «Не могу», — резко сказал Лоид и обернулся к Уитни. «Я кое-чем ему обязан. Я обязан ему очень многим». Он спас меня в «Фениксе». И с тех пор я был с ним. Но дело тут не только в этом. Он что-то сделал со мной. Я стал умнее или что-то в этом роде. Не могу объяснить тебе, но я уже не тот человек, что был раньше у Итни. Ничего похожего. До него я был обычным мелким жуликом. А теперь он поставил меня руководить. И я справляюсь. Такое чувство, что я даже думать стал лучше. Ллойд взял в руку висевший у него на груди черный камень, бросил на него короткий взгляд и отпустил его. Потом он машинально вытер руку о штанину, словно притронулся к чему-то отвратительному. «Я знаю, что и сейчас я не день, Мне приходится записывать в блокнот все, чем надо заняться. А иначе я ничего не запомню. Но когда он стоит за моей спиной, я могу отдавать приказы, и очень часто они приносят пользу». Все, что я мог раньше, это подчиняться чужим приказам и попадать в идиотские положения. Теперь я изменился, и это он изменил меня.